Глава третья. Алексей проснулся и сразу поднялся, натянул на себя спортивный костюм и только после этого посмотрел на часы. Хотя можно было и не смотреть. 6 утра. Он 12 лет подряд просыпался именно в это время, и организм уже привык не спать дольше, как бы поздно не ложился метелин. Он выспался, и тяжести в голове после выпитого накануне не было. И на душе было, как всегда. Настроение не особо радостное, но и непоганое. За окнами было мутно и серо, моросил мелкий дождик. Алексей обвел взглядом комнату в поисках привычной фески и тут же понял свою оплошность. Феска — уголовный жаргон, серая кепка заключенного в ИСУ. Натянул на голову капюшон Худи и вышел из комнаты. Дождь не прекращался. Он то переходил в морось, то вновь усиливался. Через час Метелин был мокрый и выглядел так, будто только что, не снимая одежды, искупался. Он пронесся мимо крыльца, на котором собирались все те же участники утренней пробежки. Они смотрели на дождь, не решаясь нырять в него, видя, каким вымокшим бегает Метелин. Но все же спустились со ступенек. Алексей устал. За этот час он пробежал не менее 15 километров. Теперь он сбрасывал темп, переводя дух но на шаг не переходил. Вскоре он догнал и перегнал всю группу. За ним попытался пристроиться Кирилл, но Метелин бросил ему через плечо. «Отвали». Бежали все. Шепелев, Рафаэль со своим переводчиком, Кирилл, Альберт Иванович, Вика. Потом кубинец оторвался и догнал Алексея. Рафаэль бежал спокойно и ровно, широким шагом. Ноги у него были длинные и крепкие. Кубинец пристроился рядом и выдохнул хола здорово ответил метелин хола привет испанский дальше они бежали вместе и молча к окончанию пробежки метелин был совсем вымотанным он дышал тяжело впервые за долгое время у него закислились мышцы ног и теперь болели он поднялся на крыльцо дождался кирилла и попросил зайти потому что надо размять мышцы Кирилл появился очень быстро, догадавшись, что дело не только в массаже. «Что тут происходит?» — поинтересовался Алексей. «Я вчера сидел за столом, но все вокруг словно не неродные. данил Матвеевич пытался шутить, а никто не улыбался даже. Что случилось?» «Ты свою порцию гречки съел и ушел, а потому не видел, как Юра Шепелев брыкается», — объяснил массажист. «Всем понятно, что он тебе завидует, но он всем хамит теперь» персоналу, мне, Рафаэлю, который улыбается, вроде что не понимает. Но по Юркиному лицу все и так читается. Свика не разговаривает. Позавчера заявил, что Гусев его научить ничему не сможет, потому что тот сам неудачник и никакой боксер. «Это он зря», — покачал головой Метелин. Альберт Иванович был чемпионом страны. Даже в сборную попал перед Московской Олимпиадой. Потом его заменили, посчитали, что есть боксеры получше, моложе и амбициознее, но дублер золота с треском не взял. «Я что-то слышал», — соврал Кирилл. «И потом чего Шепелеву брыкаться?» — продолжил Алексей. «У него через полтора месяца бой за звание чемпиона мира в четырех версиях. Победит, станет абсолютным чемпионом. Об этом мечтают тысячи хороших боксеров, а становятся великими чемпионами единицы». «Юрка не станет», — уверенно заявил Кирилл. «В него даже девчонки и те не верят». «Какие?» «Ну, помнишь, когда мы сидели у меня, а потом пришла Викуля и всех шуганула? Ты с ней ушла, а девчонки остались. Потом я позвал Шепелева, и мы продолжили. Юрка все про себя, про свои перспективы. Они его не слушали и все время спрашивали про Метелина. Дескать, какие у Алексея шансы?» Шепелев так завелся. Дверь отворилась, и в комнату зашел Гусев. «Ты закончил?» — обратился он к массажисту. «Тогда иди». «Ругать будете?» — спросил Метелин после того, как они остались одни. «Я?» — не понял Альберт Иванович. «Ты взрослый человек и сам знаешь, как тебе жить. Просто хочу напомнить, что для тебя в мире нет ничего иного, кроме бокса. Нет пространства никакого другого, кроме квадратика шесть на шесть». Все, что за его пределами, уже чужая жизнь, не твои печали и страсти. Пусть другие переживают, грустят или радуются, заливают все это вином, а у нас есть дела поважнее. Я чего зашел?» Тренер посмотрел за окно. «О!» — обрадовался он. «Дождик кончился. Но мы все равно работаем в зале. А зашел я для того, чтобы сообщить о принятом решении. Со спаррингов с Шепелевым я тебя снял. Он все что-то кому-то доказать хочет». Будет провоцировать тебя, не обижайся на дурака. С Рафаэлем работай, он мальчик перспективный. Я к нему тоже приглядываюсь. А он, кстати, на тебя во все глаза. И ведь учится у тебя, перенимает что-то. А теперь о главном. У Юрки только один шанс, что он сильно попадет один раз и что Ала съела, пропустит этот удар. Шепелев как-никак панчер. Панчер. Боксер, обладающий нокаутирующим ударом. Главное — попасть, причем в самом начале поединка. Потом не будет возможности. А ела выносливее и быстрее. Два раунда в кое-как с грехом пополам выстоит, а потом... Ты сам понимаешь. Вся беда в том, что Юрке нужно ударить, а соперник этого сделать не даст. Аласьела останется великим чемпионом. По правилам он должен будет провести защиту титула в течение двух лет, а то пояса отберут. Но он парень смелый, тянуть не будет. А через годик ты сможешь на него выйти, что, может, и лучше, потому что еще подготовишься. Год — очень большой срок, — вздохнул Алексей. «Работай!» — Альберт Иванович шагнул к двери. «Тренер!» — остановил его метелин. Я после обеда по делам смотаюсь, если опоздаю, то ненамного, и потом вечерком отработаю. Алексей смотрел в окно. На крыльце столовой стоял Шепелев, словно дожидаясь кого-то. Мимо прошли оба кубинца, по очереди протянули ему руки, и Юрий пожал их. Потом в столовую, похлопав претендента по плечу, вошел главный менеджер. На крыльцо вскочил Кирилл, хотел задержаться, но Шепелев отогнал его взмахом ладони. Наконец появилась Виктория, которая оделась так, словно собралась на какой-то праздник. На ней был белый короткий пиджачок, красное шифоновое платье в мелкий горошек и такие же красные в горошек туфельки на каблуке. На Шепелева она посмотрела и отвела взгляд. Попыталась проскочить мимо, но претендент на звание абсолютного чемпиона мира схватил ее за руку, пытаясь удержать. Вика выдернула руку и проскочила внутрь. Шепелев, судя по всему, выругался, а потом поднял голову и посмотрел на окно комнаты Метелина. Алексей, поймав его взгляд, помахал Юрию кистью руки так, словно хотел попрощаться с ним. Глава четвертая Он набрал номер юридического департамента своей бывшей фирмы. Ответил приятный женский голос. Алексей поздоровался и представился, но его имя не произвело на секретаршу никакого впечатления. Я бы хотел узнать номер телефона Лили Бахаревой. К сожалению, с Лилией Владимировной я вас соединить не могу. То есть к счастью, потому что она в декретном отпуске и появится не скоро. «Скажите, по какому вопросу, и я вас соединю с другим сотрудником». «Меня не служебный номер интересует, а домашний», — начал объяснять Алексей. «Дело в том, что мы в прошлом работали вместе, только еще в другом, в старом офисе. Хочу с ней поговорить». А номер телефона потерял. «Увы, не могу вам ничем помочь», — ответила девушка и закончила разговор. Метелин нажал кнопку повтора вызова. «Девушка, дайте мне номер директора департамента». «А вы по какому вопросу?» «Я только что с вами разговаривал, моя фамилия Метелин, просто назовите ее ему». Секретарша по селектору связалась со своим начальником. Алексей услышал, как она сказала, «Павел Владленович, вас настойчиво домогается какой-то Метелин». Потом последовала минутная пауза, очевидно, начальник юридического департамента размышлял, стоит ли ему вообще отвечать. «По какому вопросу?» Прозвучал, наконец, его голос. «Добрый день. Мы с вами не так давно уже разговаривали по телефону, месяц или полтора назад, когда все сотрудники как раз отправились поздравлять Бахареву». «И что?» — с вызовом ответил начальник. «Я тоже хочу поздравить, но не знаю номера ее телефона. И вы хотите узнать его у меня? К сожалению для вас воспитание не позволяет мне так поступать». А вдруг она не захочет с вами разговаривать? Ведь, насколько мне известно, вы ушли с нашей фирмы не по собственному желанию. Просто свяжитесь с ней и оставьте ей мой номер. Захочет позвонить сама. Нет, я не буду в обиде. Кроме того, я ей должен некую сумму. Хочу вернуть с благодарностью. Записывайте мой номер». Начальник, судя по всему, записал, но тут же сказал, что обещать ничего не будет, и повесил трубку. Лиля позвонила через пять минут. «Как я рада вас слышать!» — сказала она и спросила, — у вас все нормально? То есть я знаю, что все у вас хорошо, только зачем вы про те деньги сказали? Там такая сумма мизерная, что и вспоминать не хочется. Тем не менее, я привык возвращать долги. А потому скажите, куда я смогу подвести 3700 рублей? Не надо. Да при чем тут деньги? Не выдержал Метелин. Мне просто хочется вас увидеть. Необходимо задать один вопрос, который для меня очень важен. «Я подъеду к вашему дому, а вы просто спуститесь вниз. Я на пороге спрошу, а вы, если захотите, ответите. Не понравится мой вопрос, не отвечайте. А по телефону я не хочу». Лиля молчала, а потом произнесла тихо. «Записывайте адрес». Лиля сидела на скамейке перед домом, на коленях у нее был конверт с ребенком, который она прижимала к себе. Рядом с ней сидела немолодая женщина, очевидно, счастливая бабушка, на лице которой было только напряжение и растерянность. Очевидно, Лиля сообщила своей маме, кто к ней должен сейчас подъехать. Увидев бывшего начальника, Лиля поднялась, шагнула навстречу и поздоровалась. Но остановилась лишь на мгновение. Сразу увела бывшего начальника подальше от скамейки, предполагая, что разговор предстоит серьезный. «Кто у вас?» — спросил Метелин. «Мальчик». Мы только начали его выносить. Даже в коляске не катаем, пока только на руках. Мама мне помогает, но сын спокойный, слава богу». Она, наконец, остановилась и обернулась, бросив взгляд в сторону матери, держащей на руках ее сына. Алексей достал деньги и протянул. «Простите, что не вернул раньше». Молодая женщина спрятала руки за спиной. «Не возьму. Просто я видела, как вам тяжело и не могла. А сейчас нелегко вам». «Деньги вообще не тема, чтобы о них говорить. Возьмите их для ребенка, для мамы, которой тоже нелегко. Возьмите, а то я обижусь. Я человек очень небедный». Бахарева кивнула. Очевидно, она уже предполагала это. Вынула руки из-за спины, и Метелин вложил ей в ладонь небольшую пачку. «Здесь немного больше, но считайте, что это ваши проценты по срочному депозиту. И хватит об этом. У меня главный вопрос. Вы помните тот день, 12 лет назад?» 2 февраля. Лиля молчала. «Хорошо», — согласился с ее молчанием Метелин. «Если я вам настолько неприятен, можете не отвечать. А я пойду». «Погодите», — остановила его бывшая секретарша. Она снова бросила взгляд в сторону своего ребенка. «Вы мне не...» «То есть вы мне симпатичны и даже очень. И тот день я помню хорошо. Это была суббота. Выходной». Но я вышла, потому что надо было разгребать то, что накопилось. Тогда еще в старом нашем офисе рядом с вашим кабинетом были помещения бухгалтерии, а затем кабинет Артема Сергеевича. Галина Ивановна, главный бухгалтер, тоже вышла. Потом она заглянула в нашу с вами приемную и сказала, что закончила на сегодня. Это около полудня было. Через полчаса я спустилась вниз. Уж простите, вышла на крыльцо покурить. Там прямо рядом со ступеньками стоял автомобиль. Он был такой новый, что аж сверкал весь, и сиденья были затянуты пленкой, как будто его только что сняли со стенда. В салоне никого не было, и я заглянула внутрь. Что вы там увидели? Большой букет цветов на переднем пассажирском, какую-то большую коробку на заднем. Почему-то решила, что это подъехал Чернов на новой машине, поспешила вернуться, потому что наверняка он в офисе. Вошла и увидела... Лиля замолчала и посмотрела в сторону. «Кого?» «Я увидела одного сотрудника. У него что-то было в руках?» «Большая бутыль какого-то алкоголя. Знаете, есть такие огромные бутылки, и литров на пять. Вы говорили с ним тогда?» «Нет». «То есть просто перебросились парой фраз?» Он сказал что-то вроде того, что негоже свой выходной день расходовать на трудовой энтузиазм. «Я ответила, что нужно папку с вашими...» Алексей Николаевич документами раскидать на несколько, чтобы каждый договор хранить отдельно, со всей перепиской, банковскими проводками. Кажется так. Потом он сел и уехал. Какая у него была машина? Седан БМВ, кажется, серая или темно-серая. Не самая маленькая. Может быть, пятая модель. Утверждать не могу, столько лет прошло, и я не уверена. Но больше тот человек на этом автомобиле не появлялся. Очень скоро он приобрел черный «Мерседес» и даже как-то пошутил с кем-то по телефону, сказав, что черный цвет — это траур по безвременно ушедшему генеральному директору. Я услышала это случайно. Просто стояла возле приотворенной двери его кабинета. В этом нет ничего особенного, конечно, но шутить на подобную тему... «Он просто очень веселый», — кивнул Метелин. «Я его давно знаю». «Простите меня». Тихо произнесла Лиля. Простите, что не пришла на суд. Но что я могла сказать там? Только то, что верю вам, и что другой человек был в тот день возле нашего офиса. Только разве это доказательство? Ведь убили Виктора Петровича не возле офиса, а в доме. Тот человек был в дубленке? Молодая женщина кивнула. Кремовая такая. Он до этого два года в ней ходил, если вы помните. А после той нашей встречи у него появилось кожаное зимнее пальто с белым барашковым воротником. Феска на голове, э -э, то есть кепка была? Кажется, была. Тоже кремовая, из дубленной кожи. Но я про него не думала никогда, как вообще можно представить, что это он сделал. И ведь то, что он был возле офиса, это скорее алиби для него. Не алиби, потому что вы видели его в половине первого дня или около того, а Виктора Петровича застрелили ровно через два часа. Он спешил вернуться на базу, летел быстро, особо не следя за скоростью, слушал радиостанцию, по которой передавали спортивные новости, долго сообщали результаты футбольных матчей. Потом комментатор начал анализировать игру нашей сборной, как вдруг его перебил ведущий передачи. «Срочная новость», – произнес ведущий, – «которая пришла из штаб-квартиры Всемирной боксерской ассоциации. Только что объявлено о том, что российский боксер Алексей Метелин стал третьим в рейтинге по их версии. Таким образом, Метелин стал вторым обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира кубинцем Аласьела, который с недавнего времени имеет еще и второе американское гражданство». Для Метелина это имеет лишь формальное значение, потому что бой за чемпионские пояса состоится уже через месяц небольшим, и проведет его также российский боксер Юрий Шепелев. Напоминаем, что встреча по договоренности сторон пройдет в Москве. Алексей выключил радио и взял в руку новенький аппарат, нажал на кнопку, вызывая Ерохина, и, когда услышал его голос, сказал: Машины, с которой выбросили гобелен, Ориентировочно, БМВ пятой модели 2007 -го года выпуска, темно-серая. А если кто-то и покупал ковер, расплачиваясь картой, то Артем Сергеевич Карандин. Пусть твои люди проверят. Как только Метелин выскочил на Московское шоссе, его тут же остановил инспектор дорожной полиции, такой же молодой, как и накануне. Он подскочил к двери и сразу начал оправдываться. «Вы ничего не нарушили, простите, просто...» «Вчера ваш номер передали в нашем эфире, и я записал. Не думал, что так повезет увидит лично». «Какие-то вопросы ко мне имеются?» — спросил Алексей. «Нет, то есть да. Как вы могли от шорти такой удар пропустить? О чем вообще думали?» «Да я вспомнил, что у меня дома штраф за превышение скорости не оплачен. Отвлекся по такому пустяку, и вот результат». «Правда?» — не поверил инспектор. «Только из-за этого...» Глава 5. 12 лет ⁇ очень большой срок. Хотя для счастливых людей вполне возможно очень короткий. Он пролетает для умиротворенных счастливцев в одно мгновение, а для тех, кто заперт в четырех стенах, для кого часовая прогулка на свежем воздухе единственное счастье, 12 лет это больше, чем вечность. За 12 лет многое можно передумать все вспомнить и ничего не забывать никогда. За это время умирают многие чувства, кроме дружбы, может быть, да и то хранится она только у самых преданных, где-то на самом донышке души. Метелин все это время размышлял, кто его подставил. Самое примитивное считать, что его осуждение выгодно кому-то из его близких. В конце концов, у Виктора Петровича Чернова были враги, желавшие его смерти, завистники, мечтавшие наложить лапу на его бизнес, даже мужья с женщин, не устоявших когда-то перед его кошельком и размахом ухаживаний. О его увлечениях и изменах жене шептались друзья семьи, подчиненные, знакомые, посторонние люди. Да и сама Инесса Павловна орала об этом слишком часто, закатывая мужу очередной скандал, а потом звонила всем подряд с мольбой о спасении. Но как бы ни размышлял об этом Алексей, получалось одно и то же. Никому от смерти его сестья лучше не стало, разве что одному человеку, Артему Карандину. Но как можно подозревать в преступлении лучшего друга? Как можно думать, что именно он, а ведь больше некому разрушил твое счастье, испортил всю жизнь? Да и мать писала Лешке в зону, что Артемка ей очень помогает. Но как колоду не тасуй, все один расклад приходит, и как ни крути, против судьбы не попрешь. Жизнь самый опытный, катала. Катала уголовный жаргон. Шулер. Старый друг позвонил сам. Сначала извинился за последний разговор, а потом сказал, что надо встретиться, потому что остались незавершенные дела. Какие? поинтересовался Алексей. Ну, как какие? Я предлагал себе работу с огромным окладом, ты отказался. Теперь ты знаешь, почему, напомнил Метелин. Да это все отговорка. Сегодня ты кому-то морду набил, завтра тебе. А моя фирма вечна Она стоит на ногах так твердо, что ни один кулак ее не собьет. Я подумал, вот что. Вероятно, ты отказался от моего предложения, потому что рассчитываешь получить компенсацию за свои 23% акций? Могу тебя понять и даже рассмотреть вопрос. Смотря, конечно, о какой сумме может идти речь. Насколько ты претендуешь? Двенадцать лет назад твой пакет и лимона баксов не стоил, а теперь 23% это. Впрочем, о чем я говорю? Я не смогу тебе их вернуть юридически, потому что они были отобраны у тебя решением суда. Ты почему молчишь? Да я о другом думаю. О чем о другом? Ни о чем, а о ком. Я вспоминаю нормального пацана, Темку Карандина который был такой же, как и я, здоров в кармане и никогда не считал, у кого сколько бабла. И мама твоя, Таисия Семеновна, взяв тебя в охапку, прибежала именно к нам, в нашу двушку, когда твой отчим гонялся за вами с топором. Только не надо на воспоминания давить. Где теперь эта двушка, которой я знал каждую трещинку на потолке? Почему я вернулся в чужую однокомнатную хрущебу, где... «Вопрос не ко мне. Я твоей маме никогда ни в чем не отказывал, ты сам знаешь. Просто она решила не брать». «С какого перепугу она решила не зависеть от твоих подачек?» «Леша, Леша!» — попытался его остановить друг детства. «Давай не будем по телефону. Подъезжай, и мы решим наше разногласие. Я же не отказываюсь компенсировать твои потери. Я позову нашего юриста, и он посоветует, как это все можно оформить». Я думаю, один или два миллиона евро — нормальная компенсация. Правда, вытащить их из оборота будет нелегко, но поэтапно до конца года возможно. В крайнем случае, в первом квартале будущего года закрою. Договорились? Только подъезжай ко мне в офис, и мы все оформим документально, чтобы не было с твоей стороны никаких сомнений. Я бы поговорил, но не об этом. Где Сашу похоронили? На том же кладбище вместе с родителями. «А я знаю, где это кладбище!» Трубка молчала, а потом голос Карандина произнес. «Леша, друг мой дорогой, я столько передумал за эти двенадцать лет! Меня убеждали, что это ты убил Виктора Петровича, после чего потом начался кошмар в жизни моей жены и тещи. Когда это были мои жена и теща?» — напомнил Алексей. Но Артем пропустил это мимо ушей и продолжал. Дело отправляли на доследование, и ничего нового вскрыть не удалось. Мне очень трудно было не верить. «Если ты думаешь, что я каким-то боком причастен, то как тебе доказать? Не знаю, раз ты такой упертый». «Да пошел ты!» Не выдержал метелин и не стал продолжать разговор. Только что он вернулся с завтрака, сидел возле окна в своей комнате и смотрел на вход в столовую. На крыльце стояли уборщица Жанна и переводчик молодого кубинца. «Пятидесятилетний мулат!» уверявший, что он получил образование еще в СССР. Но на русском он говорил так, что понять его было практически невозможно. Хотя он что-то все-таки переводил на тренировках, и Рафаэль кивал головой, а потом выполнял то, что от него требовал Гусев. Только что завершившийся разговор с Карандиным вывел Алексей из себя. Он, всегда считавший себя выдержанным человеком, теперь не мог успокоиться. Предательство не укладывается в голове, но он уже верит в него. Верит, что лучший друг разрушил его жизнь, убил тещу, жену и даже ускорил смерть матери Алексея, потому что, будь сын с ней рядом, мама продержалась бы, несмотря на болезнь, лишь бы быть рядом с Лешей и не оставлять его. «Послушай, сеньор Пепе!» — игриво спросила Жанна. «А сколько могла бы получать на Кубе высококвалифицированная специалистка по клирингу с сознанием иностранного языка?» «Какой язык знаете?» — уточнил Мулад. «Какой... какой...» — передразнила его уборщица. «Русский, естественно. Нафига мне на вашей Кубе французский?» Переводчик задумался, поднял голову и увидел наблюдающего за ними Метелина. Он поднял руку, помахал и крикнул «Буэнос тардес, Алекс!» «Кому эстас?» «Добрый день, Алекс. Как дела?» «Вот тебе и экстаз», — обиделась Жанна, так и не узнав ответа на свой вопрос. Но посмотрела на Метелина и тоже помахала рукой. «Привет, Леха!» «Ну что, со всей гопотой разобрался? Или еще кто-то остался?» «Еще Джереми Хантер», — ответил ей сеньор Пепе. «Но скоро и ему кирдык придет». Как оказалось, он не так уж и плохо понимал русский. Или это так постаралась Жанна?» Алексей успокоился. «Конечно, надо во всем разобраться самому, а не надеяться на кого-то. Да, он думает, что карантин убил Чернова. Но как он это сделал? Подъехал на автомобиле к незапертым воротам, прошел на территорию, потом в дом, в гостиную, где за столом сидел Виктор Петрович, а на углу стола лежала Беретта. Чернов, находясь в изрядном подпитии, Всегда клевал носом и, скорее всего, в этот раз, сидя за столом, дремал. Зная, что все остальные наверху, Артем взял пистолет, приложил его к коробке с гобелином и протянул коробку боссу, а потом нажал на спуск. Выстрела никто не слышал, после чего Карандин убежал, а через десять минут приехали Смородкины с Семеном. Слишком просто и нагло. С лестницы, ведущей со второго этажа, мог спуститься кто угодно. Алексей, Саша или Инна Павловна. Все трое могли увидеть в окно, как Артем заходит на территорию. Хотя нет, видеть этого они не могли, потому что окна двух спален выходят на другую сторону, во двор, где растут сосны. Только если точно знать, что никто не начнет спускаться. Да и это не главное. Семен ведь ехал к Смородкиным и наверняка разминулся с серым БМВ, катящим ему навстречу, а поскольку скорость была небольшая, то Карандина Сеня узнал наверняка. А ведь еще в рейндж Чернова был видеорегистратор. Запись сохранилась, но водитель Чернова о ней не упомянул ни на следствии, ни в суде, где он еще и путался в показаниях. Значит, Семен в доле или кто-то купил его показания. Водитель не был преданным боссу человеком. Виктор Петрович доставал всех, и своего водителя в том числе. А так Семен избавляется от взбалмошного хозяина, получает крупную сумму и работает потом на той же машине, но с уже более спокойными клиентами. Возможно, так оно и было. Только где сейчас Семен? А ведь была еще и Галина Ивановна, главный бухгалтер, которая не смогла объяснить, как деньги предприятия улетели на счет Метелина в пражский обербанк АГ. Мысли об этом теперь крутились в голове постоянно. И сейчас рука сама потянулась к телефону. Похоже, что в разговоре с ним бывшая секретарша рассказала не все, что ей известно. «Лилечка, не мешаю?» «Да не особо», — ответила бывшая секретарша. «Ребенок спит, мама тоже. Я отдыхаю от них обоих. У вас какой-то вопрос?» «Именно. Помните, была тогда у нас главбух Ершова и ее фамилия?» «Конечно, помню. После того, как вас приговорили, меня хотели уволить, но Галина Ивановна попросила меня к ней в помощнице. Я была ее секретарем, да и вообще на побегушках. Ходила в банк за выписками, относила подписанные платежки, варила для нее кофе, убирала ее кабинет. Долго она еще работала? Меньше года». Ей же было тогда 54, как подошел срок выхода на пенсию, Артем Сергеевич сказал, что надо дать дорогу молодым. А для нее это удар был, с такой-то зарплатой и сразу на пенсионное обеспечение. Они даже поругались с Карандиным. Правда? Неужели кто-то мог спорить с генеральным? Так она даже не спорила. Она сказала, что никуда не уйдет, а если решится на это, то попросит в качестве выходного пособия квартиру и автомобиль. Разговор был в ее кабинете, а я за стенкой сидела и все слышала. Как отреагировал Артем Сергеевич? Он сказал, что на машину согласен. Какую-нибудь корейскую небольшую, на каких отставные бухгалтерши разъезжают. Галина Ивановна рассмеялась и заявила, что согласна лишь на пятерку БМВ серого цвета. На этом их разговор и закончился. Я едва успела выскочить в коридор, притворяясь, будто возвращаюсь на свое рабочее место. Артем Сергеевич едва не сшиб меня в дверях, но остановился и спросил, куда я бегала в рабочее время. Соврала, что в банк. Так он выполнил ее пожелание? Нет. Она осталась работать? Нет. Она больше не вышла на работу. Уволилась, наверное, но больше никто ее не видел. Неужели вы не знали? А кто мне должен был сообщить? карантин Неужели вы его подозреваете в чем-то? Зачем ему? Он крупный бизнесмен, очень уважаемый занимается благотворительностью. Сколько сейчас в штате человек? Почти полторы тысячи сотрудников, если считать филиалы и представительства. А в ваше время было полторы сотни вместе с шоферами-дальнобойщиками. Это Карандина заслуга, он раскрутил фирму. Вы даже не представляете, как каждый работник теперь держится за свое место. «Вы что, боитесь, что вас прослушивают?» Не поверил искренности ее слов Алексей. «Не боюсь. Просто вдруг поняла, чего вы добиваетесь. Хотите доказать недоказуемое. Артем Сергеевич не мог никого убить. Поймите же вы это. Да, все сложилось вот так. Вы тоже не убийца. Был кто-то третий, я не сомневаюсь. Водителя Семена, помните? Который Виктора Петровича возил? Помню. Но лицо смутно. Черного не стало, и в водителе нужды не было. Уволился, вероятно. Ему могли бы предложить на тягач перейти, но тот парень вряд ли бы согласился. Он всегда, насколько я помню, одет был с иголочки, а тут переходить в работяги. Не каждый готов. «Ты с кем разговариваешь?» — отчетливо прозвучал в трубке мужской голос. «Опять, что ли, с этим маргиналом-уголовником? Ведь я предупреждал». «Это по работе», — ответила Лиля. «Успокойся, тот человек не позвонит больше никогда. Павел Владленович, тот приказ в моей папке с прошлогодними документами. У вас еще какой-то вопрос?» Пошли гудки, и Метелин понял, что Лили испугалась. И даже не потому, что подошел ее субтильный муженек-очкарик. Она боится уже давно, подозревая, что знает слишком много. О чем так и не решилась сказать бывшему шефу, в которого была когда-то влюблена. Глава шестая Вечером на базу приехал Ерохин. Прибыл он не один, а с молодой и очень привлекательной женщиной лет 30 с небольшим. Они зашли в зал, где Метелин отрабатывал на тренировочных боксерских лапах, которые надел его тренер. «Правый, левый, левый, апперкот», — командовал Альберт Иванович, «левый, правый». «Прикрой висок! Левый! Голову ниже!» Он увидел Сергея и крикнул. «Сейчас заканчиваем! Правый! Правый! Стоп!» Алексей лоснился от пота и тяжело дышал. Гусев посмотрел на него с недоумением. «Ты что, Леша, устал, что ли?» «Почему у тебя правое на место не возвращается?» «Ты опускаешь правую перчатку вниз...» а команды Оперкот еще не было. Такую плюху можно поймать, мало не покажется. Из душевой вышел голый Рафаэль с полотенцем на бедрах. Увидев молодую женщину, он смутился. «Порфавор, пердонаме. Простите меня, пожалуйста». «На Лосьела чем-то похож», — оценила незнакомка. «Вы интересуетесь боксом?» — удивился Гусев. «Знаете о Лосьела?» «Боксом не так, чтобы интересуюсь, но осола съела, встречалась пару раз по делам», ответила женщина и представилась. «Меня зовут Вера». «А меня Альберт», — улыбнулся Гусев, взял протянутую ему для приветствия руку, наклонился и коснулся тыльной стороной ладони губами, после чего махнул рукой Алексею. «Ну, чего встал? Бегом в душевую, только на выходе не забудь халатик надеть». Тренер посмотрел вслед своему ученику, а когда тот скрылся, произнес с довольным видом. «Даниил Матвеевич заказал для него полный набор с атрибутикой русского лешего. Халаты, полотенца, майки, бейсболки. И все это будет в продаже. Надо же еще как-то денежки зарабатывать». Метелин вернулся в зал и застал там только Ерохина и молодую женщину. «Это Вера Бережная» представил Сергей свою спутницу. «Как раз ее контора занимается твоим делом». «Что-то новенькое есть?» задал вопрос Алексей. «Каждый день что-нибудь новенькое», ответила женщина. «Нашли кредитно-финансовую организацию, с банковской картой которой была произведена оплата ковра в магазине. Слава Богу, и банк, и магазин существуют до сих пор. Понятно, что это не доказывает факт того, что приобрел гобелен непосредственно ваш приятель, и тем более того, что он использовал покупку для совершения убийства, но факт есть факт. Конечно, убить мог не только он. В тот момент рядом были и другие люди, вы... Но вы не убивали. По крайней мере, доказать это невозможно сейчас. Суд тогда вынес заведомо неправомерное решение. В доме еще находилась ваша жена но она была все время рядом с вами, ведь так? Я только во двор выходил, но всего на одну минуту, и Виктор Павлович был в это время жив, а где он находился, мне неизвестно. Еще была ваша теща, Инесса Павловна, подтвердил Метелин, но она у себя в комнате наводила марафет, а когда обуча поднялась, выскочила с явными недоделками на лице. «Хорошая шутка», — оценила Бережная, — Но ни вы, ни теща, ни ваша жена не могли использовать плотно свернутый гобелен как глушитель. «Не мог», — согласился Алексей. Ковер за два часа до этого находился в сером БМВ, который стоял возле офиса. «Вы, ваша жена и теща, выпадаете из числа подозреваемых в непосредственном убийстве», — произнесла Вера. Остается шофер Семен Пашкин и гости, которые обнаружили труп. «Смородкины» подсказал Метелин. Борис Михайлович Смородкин, 1969 года рождения. В 90-е активный член преступной группировки, которой руководил Витя Черный, ваш будущий тесть. Получил 4 года за вымогательство и нанесение побоев. Вышел по УДО. Водитель Семен Игнатьевич Пашкин, 1972 года. Член той же группировки, несудим. Бесследно исчез в конце февраля, то есть в том же месяце, когда был убит ваш тесть. О пропаже Пашкина заявила его гражданская жена, утверждавшая, что Семен 25 февраля убыл на работу, как обычно, на принадлежащем ему автомобиле BMW. «На сером БМВ, — не поверил Метелин, — на синем BMW, седьмой модели выпуска 2000 года. Автомобиль почти сразу». После заявления сожительницы Пашкина был обнаружен на парковке, где он постоянно оставлял машину. Дежурный постоянки убежден, что автомобиль ставил сам Пашкин, потому что он забрал парковочный талон, а его отдают только владельцам после предъявления ими документов на машину. «А еще пропала главбух», — напомнил Алексей. «Галина Ивановна Ершова», — подтвердила Вера, «бесследно пропала в сентябре того же года накануне своего... 55 летия «Она не хотела уходить на пенсию», — начал рассказывать Метелин. Сказала, что если и уйдет, то только за новую квартиру из серой БМВ пятой модели. Можно высказать предположение, что она пыталась шантажировать своего начальника? Подключился к разговору бывший мент Ерохин. Возможно, у них был заговор. Трое, главбух Ершова, финансовый директор Карандин и водитель Пашкин, Решили убрать своего шефа, чтобы завладеть фирмой. Ничего не вышло бы, возразил Алексей. Фирма бы досталась мне, моей жене и теще. Так они тебя и подставили, напомнил Сергей. Ты якобы украл сто тысяч, по этому поводу произошла ссора, в результате которой ты застрелил ведь у черного из незарегистрированного оружия. На пистолете твои отпечатки. Чего уж тут доказывать? Еще, произнесла Бережная. Прокурорский надзор за ходом следствия осуществлял двоюродный брат главбуха Ершовой. Потому-то он и закрыл глаза на некоторые несостыковки. Поговорить с ним не удастся, так как он ушел из прокуратуры по возрасту еще восемь лет назад. А через два года после этого угорел в бане своего загородного дома. Но пока он был в прокуратуре, Ершова, судя по всему, не боялась ничего а потому могла угрожать своему шефу. «Так она же и перевела деньги в Прагу», напомнил Метелин. «Не она. В пятницу, накануне убийства, она ушла с работы пораньше, и в журнале сдачи ключей от кабинетов» на этот счет есть запись. Тот журнал не сохранился, но в материалах дела копия имеется, объяснила Вера. «Ну а тогда вызывает удивление тот факт, как Чернову стало известно об этом переводе. Он мог узнать об этом только в понедельник, когда начался бы новый банковский день, и главбух обнаружила бы списание со счета фирмы крупной суммы. Но она знала об этом уже в субботу утром и сообщила Чернову. Если она не сделала этого, то кто тогда? Бережная посмотрела на Алексея, но ответил Ерохин. Только финансовый директор. Алексей молчал. «Мы проверили выписку личного счета Карандина за тот период», — продолжила Вера. «На протяжении нескольких недель он обналичивал средства, то есть ему потребовалась большая сумма живыми деньгами. Что-то он хотел приобрести и, вероятно, приобрел, раз за гобелен заплатил банковской картой». «Серый БМВ?» — предположил Сергей. «Но в собственности у него не было такого автомобиля. Предполагаю...» что он все же посетил автосалон крупнейшего тогда в городе официального дилера немецкого автоконцерна и договорился о покупке. А дилер тогда предлагал услугу. Покупатель оставляет залог и в течение недели проверяет качество германского автопрома. Если покупателя все устраивает, то он оформляет документы, если нет, забирает свои деньги за вычетом некоторой суммы за амортизацию транспортного средства. Вероятно, это так и было. Только теперь уже не доказать, потому что в дилерском центре эти бумаги не сохранены. А возможно, их и не было. Но что-то он купил за наличные. Проверили и выяснили, что в конце 2007 года на Карандина был оформлен участок земли чуть более половины гектара. Место хорошее на берегу озера. Стоит участок немало. Беда в том что это земли государственного лесничества. Правда, через какое-то время на карте Росреестра общая площадь лесничества уменьшилась как раз на эти полгектара в связи с уточнением границ после аэрофотосъемки. Долгие годы на том участке стояло небольшое строение, вероятно, баня, куда владелец приезжал с гостями попариться. А теперь там возводится большой дом, если судить по снимкам из космоса, выложенным в интернете на соответствующих сайтах. Бережная закончила рассказывать и посмотрела на Метелина, проверяя его реакцию на услышанное. «Я понял», — наконец произнес он и повторил. «Понял, что доказать сейчас ничего нельзя». «Это все косвенные улики. Доказать можно только незаконность приобретения участка Земли. Но Карандин отговорится, что ничего не знал». Договаривался обо всем с главой муниципального совета, а если тот нарушил закон, то ему и отвечать. Землю могут изъять, но если была уплачена кадастровая стоимость и государство не потребует вернуть участок, то сделку признают законной. Можно даже не сомневаться, что так оно и произойдет. А что касается того убийства, то свидетелей нет, а значит доказать что-либо не удастся. Если только Карандин сам не признается в преступлении, сказал Ерохин. Но и это еще не факт. Сегодня сказал одно, завтра другое. Скажет, что на него надавили наследствие, и он оговорил себя находясь в состоянии глубочайшего нервного напряжения. Из раздевалки вышел Рафаэль, о котором все забыли, и направился через зал. Проходя мимо Веры, он чуть сбавил шаг и помахал ей рукой. «Аста луэго!» «До скорого!» Бережная тоже махнула ему. «Адьёс!» «До свидания!» А когда за кубинцем закрылись двери, она сказала. «Какой резвый мальчик!» «Далеко пойдёт!» — кивнул Метелин. Наш массажист отвёз его в общагу Института физкультуры. Утром Рафаэль вернулся и сразу на пробежку. Сдыхалка у него всё было в порядке. «Так, что будем делать?» спросил Герохин. «Сам разберусь», — пообещал Алексей. «Но потом, когда времени будет побольше». Глава седьмая Времени не хватало ни на что, кроме тренировок. Хотя Альберт Иванович от Шепелева, например, много не требовал. Советую Юрию работать в свою силу и не перенапрягаться. А вот метелино он гонял со страшной силой, а когда видел, что Леша вымотанно тяжело дышит, повторял. Тяжело в учении, легко в бою. Давай-ка остановись к мешку и сто акцентированных ударов за минуту. Будет хоть один легкий, повторяешь сначала, я считаю. Пошел. Однажды Гусев застукал ученика на силовом тренажере и устроил скандал. «Ты куда собрался, на конкурс бодибилдеров или с девочками на пляж?» «Чтобы я никогда этого не видел больше!» «Только-только тебе удар поставили, а теперь ты сам лишаешь себя резкости. К мешку!» Насчет того, что Метелину только что поставили удар, Гусев перегнул, конечно. Алексей всегда умел бить, но спорить со стариком не стал. Тренеры в столовой говорил только о боксе. Одинаково ровно рассуждал о боксерах прошлого, а потом также спокойно сообщал нечто такое. «Новый выпуск ринга просматривал», — сказал он за обедом. «А тебе опять пишут». И сравнивают «С кем бы ты думал?» «С Мухаммедом Али». Чушь, конечно, полная, но... Они отследили работу твоих ног. Заметили, что ты также двигаешься на носках, а не на полной стопе, как большинство тяжеловесов. Али, разумеется, танцует и порхает, а ты используешь носок для отталкивания, как это делают прыгуны в длину. Но они после толчка выбрасывают вперед ноги, а ты руки. Да, еще кое-что. Прочитал интервью с Доном Кингом, в котором тот заявил, что бой Джереми Хантера с тобой надо вынести, а не ставить в день боя за звание абсолютного чемпиона. Дескать, раз съела отправляется в Москву, Пусть их выскочка Йети прилетает в Мэдисон-сквер-гарден и за неделю до главного боя встретятся с нашим охотником. Хантер, в переводе с английского «охотник». Ты понял, Леша? Во-первых, Джерми Хантер получает поддержку родных стен и своих зрителей. Кроме того, вместо одного впечатляющего вечера бокса будет два, то есть Дон Кинг уже все рассчитал. Но бой с тобой раскупят все билеты за пару дней. А зал в Нью-Йорке точно свободен. Хоккей сейчас нет, так что Рейнджерс не помешает. И баскетбол еще не начался. Нью-Йорк Никс не займут площадку, а значит на поле кроме ринга будут дополнительные места. Мэдисон Сквер Гарден. Домашний стадион для клуба НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Никс. А это больше 20 тысяч билетов. Всего. А средняя стоимость, не считая ВИПов, больше тысячи баксов. А еще права трансляции, рекламное время. Доход для Кинга приличный, да и для зала самого. Короче, так тому и быть, если, конечно, Федерация наша согласится. Ты-то сам не против? Нет, конечно. «Для меня главное, что Алла Сьела придет смотреть. Он меня увидит живьем, а я его. Попрошу нашего Рафаэля научить меня испанским ругательством». «Леша!» — возмутился Альберт Иванович. «Шучу, но пару фраз все же выучу». Через пару дней примчался представитель Федерации бокса с предложением американской стороны о переносе встречи. Только он сказал, что с залом согласовали на более ранний срок, потому что в Мэдисон на более поздние уикенды запланировали какие-то концерты. «Когда?» — спросил Метелин. «Через две недели, если ты согласен, то согласен. Тогда надо через недельку вылетать в Штаты, чтобы сбои твоих биологических часов не произошло», — объяснил представитель федерации. «В бою с шорти это едва не подвело нас всех. И еще один мой совет как бывшего боксера и тренера. Не перенапрягайся на тренировках, а то, не дай бог, бой продлится более пяти или шести раундов, а у тебя сил не хватит. Пока все удачно складывалось. Ты вообще как себя чувствуешь? Я готовлюсь к титульным боям. К двенадцати раундам? Не поверил бывший боксер и тренер. Серьезно?» Пока рано еще об этом думать. Если повезет, и ты останешься в десятке, то года полтора ждать еще придется. Ладно, я поговорю с Альбертом, чтобы вправил тебе мозги». Разговор между ними, судя по всему, состоялся, и тренировочную нагрузку Гусев немного снизил. Но все шло, как и прежде, ничего не менялось. Разве что у Метелина появился собственный спарринг-партнер, тяжеловес Хлынов о котором Алексей прежде и не слышал. Он был моложе Метелина на пять лет. Достаточно быстр, но обучен плохо. Не такой партнер ему был нужен. Зато Шепелевым они работали на разных рингах. В день появления Хлынова Алексей зашел в комнату своего нового спарринг-партнера, чтобы познакомиться. Тот сидел перед телевизором и смотрел какой-то сериал про героев-ментов. Увидев вошедшего... Он не поднялся, чтобы поприветствовать его, и даже не выключил телевизор. «Хочу познакомиться», — сообщил Алексей цель своего визита. «Николай», — представился Хлынов, — «можно просто Коля, мастер спорта». Ничего не выигрывал значительного. Восемь лет назад дошел до полуфинала первенства страны, где проиграл как раз Юрке Шепелеву. Потом работал по кабакам, где бои устраивали. Но там своя специфика. За победу платили, конечно, но еще и за каждый раунд, а потому старались отработать полностью. «Сколько за раунд платили?» «Везде по-разному. Где 1000 рублей, где сто баксов. Бой по четыре раунда. Я же сам из Вятки, в смысле из Кирова. У меня все предки оттуда, даже фамилии моих Лынов. Так когда-то наш город назывался. Потом перебрался в Калугу, теперь вот в столицу» но в Москве жизнь дорогая, а у меня семья, сам понимаешь. А как к нам попал? Позвонили из Федерации. Кто-то видел меня на ринге в кабаке и решил, что я похож манерой на Джереми Хантера. Чушь, конечно, полная. Но зарплату предложили неплохую, и жена сказала, чтобы я даже не думал отказываться. А что касается Хантера, то при желании я могу изобразить его манеру. Я их всех изучал, конечно, хотя данных боксерских у меня поменьше, но скопировать иногда получается. Я все основные приемы Хантера знаю. Любимый удар — апперкот по корпусу в солнечное сплетение, под защиту. Он сближается, подсаживается и бьет. Я в курсе, только Хантер наверняка что-то придумает новенькое. Не обижайся, но у тебя есть слабое место. Какое? У тебя правая рука немного вниз иногда уходит. Подбородок открывается. Тебя о шорте на этом поймал. Гусев говорит то же самое, но ничего не могу поделать, рефлекторно как-то выходит. Разговаривали долго, прекрасно понимая друг друга, и расстались потом, как старые знакомые. Парень понравился Алексею, он даже отправился провожать его до соседнего коттеджа. И уже, пожимая протянутую руку, спросил, в Кирове далеко от Комсомольской улицы живешь? На другом конце города а Комсомольская возле железнодорожного вокзала. Бывал там? Метелин кивнул, а когда возвращался к себе, удивился, почему он вдруг подумал о той девчонке. Случайно вспомнил только что, и сердце сжалось, словно он совершил когда-то недостойный поступок, за который теперь стыдно. Глава восьмая Николай оказался неплохим боксером, хотя его стиль походил больше на уличную драку. Работать он предпочитал боковыми, размашистыми и сильными. Но Джерми Хант боксировал именно так, только передвигаясь по рингу куда быстрее Хлынова. Нравился новый спарринг-партнер Гусеву. Тренер даже сказал как-то Алексею, что хороших и способных ребят в стране очень много, но все потом пропадают куда-то. Одни бьются в клубах и ресторанах за гроши, потому что не умеют делать ничего другого, а другие к сорока годам уходят в охрану, чтобы за еще меньшие деньги стоять у дверей офисов или торговых центров. Семья нового приятеля оставалась на съемной квартирке в Москве, потому что перебираться на пару месяцев в Петербург смысла не было. Только лишняя трата средств, которых Хлыновым не хватало постоянно. Метелин предложил Николаю привести жену с ребенком и разместить их в квартире его матери. Хлынов пообещал подумать. Думал он двое суток, а потом согласился как раз за день перед вылетом в Штаты. Жена его оказалась легкой на подъем, а может, просто вещей у Хлыновых было немного, тем же вечером она приехала. Метелин сам доставил нового приятеля на вокзал, потом повез его семью к дому. Мужчины по дороге обменивались редкими фразами, а молодая женщина молчала, очевидно, стесняясь присутствия известного боксера, и только перед расставанием начала благодарить. Метелин кивнул молча, положил на стол пачку купюр, сказав, что это на благоустройство жилья, на новый диван, кресло, детскую кроватку, постельное белье. «Здесь очень много», — прошептала молодая женщина. «Я не... То есть мы не сможем отдать?» «Вы оборудите квартиру для меня», — напомнил Алексей и повернулся к Николаю. «Жду в машине. Завтра с утра в аэропорт, не забывай». И вышел. Не прошло и пяти минут, как спустился Ихлынов. Большую часть пути опять ехали молча, и только когда почти добрались до базы, Николай сказал, «Хантер будет спойлером». Спойлер — разрушитель. Боксер — который не дает работать ударнику, виснет на нем, вяжет руки. Гусев ждет от него работы с дистанцией, но мне кажется, что в обмене ударами Джереми проиграет. Зачем ему? Как только он начнет рвать дистанцию и виснуть, зрители не поймут. Начнется свист. Посвистят и перестанут. Для зрителя важен результат. Бой забудется, а победа останется. Вспомни, как Бастер Дуглас. 30 лет назад нокаутировал Тайсона. Первое поражение железного майка и какое! А ведь Дуглас был типичным спойлером. А как только попал один раз прилично, тут же начал наносить боковые, да еще и с размахом. Тридцать лет прошло, Альберт Иванович забыл тот бой. А ведь Хантер на Дугласа очень похож. Тот мог бы чемпионом тогда стать, но не пустили. Где он сейчас? Ходили слухи, что Дуглас спился, вспомнил Метелин. У него мама умерла. Он запил и не смог остановиться. Он остановил автомобиль перед воротами, закрывавшими въезд на парковочную площадку спортивной базы, и удивился. Всегда открыты были, с чего вдруг. Алексей вышел из машины. Николай последовал за ним. Вместе подошли к воротам, начали открывать. Хлынов поднял голову и тут же бросился к Метелину, прыгнул, в прыжке толкнул в грудь двумя руками и рухнул на него сверху. Но на мгновение раньше прогремела автоматная очередь. Пули ударили по решетке ворот. Потом прозвучала еще короткая очередь. Невидимый Алексею автомобиль сорвался с места и понесся в темноту. Метелин попытался подняться, но на нем лежал неподвижный Николай. И все же он выбрался. Перевернул приятеля на спину и увидел, что грудь того в крови. Со стороны домиков бежали какие-то люди. Первым подскочил Рафаэль, потом Гусев, Кирилл, повар столовой. Все окружили неподвижное тело и молчали. Потом сквозь них начала продираться Виктория. «Разойдитесь!» — кричала она. «Свет дайте, фонарики включите!» Зажглись экранчики мобильных телефонов а потом начали включаться фонарики на аппаратах. Те, кто направил лучи света на Хлынова, отводили лица. «Он жив!» — крикнула Вика. «Вызывайте скорую!» Реанимобиль прибыл быстро. Хлынова погрузили внутрь, он хрипел и захлебывался кровью. Виктория тоже села внутрь. Метелин с Гусевым поехали следом. Николая сразу же отправили на операционный стол. Втроем ждали результата в коридоре и молчали. «Завтра...» «То есть уже сегодня никуда не летим», — произнес Гусев. «Куда уж тут, когда такое у нас?» Вика кивнула и погладила Алексея по ладони. «Все будет хорошо», — сказала она. «Только одна рана тяжелая, но не смертельная. Пуля задела легкая, а две другие не так, чтобы очень». Одна пуля попала в спину, когда он уже лежал, и вышла через правую сторону груди. Крови много, но жизненно важные органы не задеты. Третья вообще руку оцарапала. Приехал следователь и опросил Метелина. Алексей рассказал, что произошло, и посетовал, что автомобиля, из которого стреляли, не видел. То есть видел какой-то, подъезжая к парковке, но не обратил на него внимания. Возможно, это была темная девятка, но она стояла далеко от фонаря. Потом позвонил Сациви. «Так ты живой!» — обрадовался он, услышав голос Лешего. «А то по радио Пургу гнали, что на спортивной базе было покушение на известного боксера Метелина. Будто бы, по неподтвержденным данным, спортсмен убит. Выходит, туфта конкретная». И тут же начали звонить Гусеву из Федерации бокса. «Нет, нет», — отвечал он, — «не едем». «А мне плевать. Скажите им, что форс-мажор». Алексей вырвал у него трубку. «Бой состоится», — сказал он. «Только я вылетаю за день до взвешивания и пресс-конференции. Отосплюсь в самолете». Вышел врач. И к нему сразу подскочил следователь. Альберт Иванович, который слушал разговор Метилина с представителем Федерации бокса, рванул к ним. «Состояние тяжелое, но опасности для жизни нет», — говорил врач. «Днем подъедут специалисты из клиники военно-полевой хирургии, осмотрят, дадут рекомендации. Но для меня особых проблем не было. Я на второй чеченской и не такие раны зашивал». «Ну, слава богу», — обрадовался следователь. «О каком боге вы говорите?» — не выдержал Альберт Иванович. «Уже из каждого утюга вещают, что Метелина убили». Кто информацию журналюгом сливает? Я-то откуда знаю? Я здесь с вами почти два часа уже. Когда они остались вдвоем, Вика обняла Метелина и шепнула ему в ухо. Я сегодня приду. Ждать ей пришлось долго, потому что Алексей заехал на квартиру матери. Позвонил в дверь. Жена Хлынова открыла не сразу. Поинтересовалась сначала, кто пришел, а когда отворила дверь, растерялась, увидев Метелина одного. «Что-то случилось?» — спросила она, понимая, что произошло нечто ужасное. «Ничего страшного, просто Коля в больницу попал. Там ничего опасного, он спит сейчас, а утром я заеду и отвезу вас к нему». «Так что все-таки с ним?» «Да я и сам точно не знаю. Кто-то на улице случайно выстрелил, пуля от асфальта отскочила ему в руку. Несчастный случай». Но что-то в его взгляде заставило женщину сомневаться. «Поедем сейчас», — сказала она. «А ребенка будить?» — напомнил Метелин. «Хорошо», — согласилась она. «Дождусь утра, но только если вы дадите клятву, что с Колли все в порядке и ничего не угрожает его жизни». «Даю клятву», — не стал спорить Алексей. «Ничего ему не угрожает. Он сейчас спит. И звонить ему тоже не надо, потому что телефон его у меня». Он достал из кармана аппарат и протянул хлыновой. Отдал и сказал, что телефон все равно менять надо. Этот старый и зарядку, судя по всему, не держит. Он вернулся на базу. Дверь в его комнату была не заперта, в постели спала Вика. Метелин осторожно разделся и, стараясь не разбудить ее, залез под одеяло. Но Виктория обхватила его двумя руками. «Почему так долго?» Он не успел ответить, да и не смог бы. Она душила его поцелуями. Потом оторвалась и начала рассказывать. Когда вернулись, устроили в зале большой сбор. Ужас, конечно, что произошло. А наши кубинские друзья сразу заявили, что покушение — дело рук Янки. Сеньор Пепе в этом уверен, потому что Джереми Хантер, по его словам, тесно связан с мафией. Об этом даже в прессе сообщали. А ты что думаешь по этому поводу? Думаю, что Джереми Хантер очень опасный человек. «Ты так счита?» Вика не договорила. Она начала смеяться. Приступ смеха был такой сильный, что она закрыла рот руками, чтобы не расхохотаться во весь голос. На глазах выступили слезы. Ее била не дрожь даже, а какие-то конвульсии. Виктория извивалась всем телом. Алексей поднялся с постели и сел в кресле у окна, за которым уже стояло светлое утро, а из леса вылезало оранжевое солнце. И эти опасные люди боятся тебя, — наконец произнесла она, — до такой степени, что готовы пойти на такую глупость. Сеньор Пепа сказал, что американские мафиози обратились к русским коллегам в Америке, а те попросили местных смех. А ведь все поверят в это. Но самое смешное, что это очень похоже на правду. «Зачем ты ходишь ко мне?» — спросил Метелин. Теперь Вика не смеялась. Она села в постели, двумя руками поправила волосы, а потом опустила руки, чтобы натянуть на грудь одеяло. «Я же тебе говорила. Прихожу к тебе, потому что ты мне очень нравишься. Возможно, я даже люблю тебя. Меня к тебе тянет постоянно, но я сдерживаюсь, чтобы ты сил не терял». Вика улыбнулась, потом поцеловала Алексея и шепнула. «Но замуж пойду за другого. Не за боксера, а за человека, который, не выходя на ринг, Зарабатывает куда больше тебя, подставляющего свою голову под удары каменных кулаков. Она поднялась и начала одеваться. Потом подошла к Алексею, посмотрела за окно, надеясь увидеть то, что приковало его взгляд, но ничего не увидела, кроме оранжевого солнца на крыше столовой. Наклонилась и поцеловала Метелина в висок. «Можешь успокоиться, я не приду больше». Смысла возвращаться в постель не было, и Алексей отправился на пробежку. Сделал несколько кругов, и никто к нему не присоединился в это утро. И в столовой он был один, потому что все еще спали, а Гусев, не позавтракав, отправился в больницу к Николаю.